Послесловие автора. Хочу ещё раз сказать очень искреннее и огромнейшее спасибо всем тем, кто прочитал непутёвого ученика в Школе магии. Что касается всех, кто впервые держит книгу в руках, и надеюсь, что теперь и вы станете поклонниками этой серии. В этот раз восьмой том вышел в качестве нулевого эпизода. История о делах минувших дней. А небольшой рассказ об организации окунёт вас в ещё более далёкое прошлое. Рассказ неприкасаемый изначально задумывался как преамбула, И как следствие, было написано в небольшом размере. Поместить рассказ в конец тома мне посоветовал редактор Энки-сан, но полагаю, подобное расположение вправду более качественно отображает реалии отношений между Мией и кланом Яцуба. Кстати, о для ней истории. Когда я пришёл с рукописями к своему редактору Энки-сан, и она сказала: "Рукопись должна быть вот такой вот толщины". Я был возмущён. Причём тогда у меня было ещё мало опыта в подобных вопросах, и я должен был хорошенько подумать. Хотя я, может, и сказал, что мне нужно было хорошо подумать, мне никто не запрещал ограничивать повествование только самым лучшим. Я не особо приветствую мнения, надобно больше стоит читать из-за их величины, но бывают времена, когда я заканчиваю ранобэ, и откуда больше концовкой. Как в случае с сериализацией для Дангки и Бонка магазин, если я с самого начала установлю ограничения, то смогу уложиться в рамки. Но если ограничений не будет, то я подсознательно начну лепить в куче всё то, что мне покажется пригодным. хорошим или плохим, с какой стороны посмотреть. Примером подобного может послужить аудиодрама, которая выходит в этом месяце. Когда мне представилась возможность предложить сценарий для ситдрамы, у меня возникла мысль: "Я хочу оплатить прошлые сцены воспоминаний в качестве полноценного сценария". И он был утверждён. Для драмы получил добро на сценарий всего тома, и я подумал, что они, возможно, допустили ошибку. Я посчитал, что всё это не уместится в один выпуск, возможно, его разобьют на 3 или 4 части. С моей стороны это было легкомысленно, и я не учёл, насколько подобное может быть затратным. К счастью, был выпущен интерактивный DVD, но они держали меня в напряжении до момента его выхода, так что ещё раз приношу свои глубочайшие извинения. Тем не менее, я получил помощь от всех заинтересованных, в результате поклонники могут рассчитывать, что аудиодрама оправдает ожидания. Это получилось похоже на рекламу аудиодрамы на DVD, но будьте уверены, после прочтения Раноба вы тоже останетесь довольны. Обращаюсь ко всем, кто взял эту книгу, и надеюсь, что она пробудит в вас интерес, идущий из глубин сердца. Ну и последнее. Пожалуйста, дождйтесь нового 9-го тома на Б, Гость, часть 1. Огромное вам спасибо. Сатоцу Томо читал адреналин.